Бальд взялся за задние ручки носилок, Конон без всякого уважения положил на них несчастного торговца, и они тронулись быстрым шагом. Даже с таким грузом Конон продолжал двигаться бесшумно. Он захлестнул оба своих конца носилок ремнем купца и держал их одной рукой, чтобы оставить правую свободной для меча. Тени сгущались, чаще погружалась в сумерки —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 Там женщина зовет на помощь. Жена колониста заблудилась, проворчал Коно, напуская носилки. Корову поди искала. Оставайся тут. И как волк за зайцем, нырнул в зелень. У Бальта волосы встали дыбом. Оставаться спокойником и с этим демоном? Взвыл он. Я иду с тобой. Коно обернулся, но промолчал хотя и не стал поджидать менее проворного спутника. Дыхание Бальта стало тяжелым. Кемереец впереди то пропадал, то вновь возникал из сумерек, пока не остановился на поляне, где начал уже подниматься туман. — Почему стоим? — поинтересовался Бальт, вытер вспотевший лоб и достал свой короткий меч. — Кричали здесь или где-то поблизости, — ответил Конон.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 Он нахнул, выругался и помчался назад, ошарашенный аквилонец за ним. И на этот раз он налетел таки на внезапно остановившегося кемерийца, словно в каменную статую врезался. Маконон словно и не заметил этого. Выглянув из-за богатырского плеча, юноша почувствовал леденящий ужас. Что-то двигалось в кустах вдоль тропы. Не шло, не летело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 не меняя направления. Они еще некоторое время видели туманный силуэт, потом он бесшумно сгинул в дебрях. С речанием Конан продрался сквозь заросли и вышел на тропу. Бальт не успевал запоминать все новые и новые цветистые проклятия, в которых богатырь отводил душу. Конан замер над носилками с телом Тиберия. Труп был